И это они его назвали волком. Черная кровь в их жилах. Волк лучше их. Волк задирает только, когда хочет есть, чтобы самому не умереть. Иди и будь ты волком. Его горящей ветвью ударили по коже и погнали. Он бежал от камней, увертывался от свистящих прутьев. О Об обряде изгнания из племени со словами «Будь ты волком!» писали Вячеслав Иванов. И Владимир Топоров. Он остался далеко в лесу. В руке ни меча, ни стрелы. Ногой и беззащитный, как и вправду зверь, тело горело от ударов и ожогов. Темная дикая ночь казалась ему добрее. Бессильный и растоптанный, затравленный. Лежал он в кустах на траве. Было холодно. Он хотел подняться, но смог встать только на четвереньки. Долго стоял так, пока не почувствовал что бесконечное унижение проходит со всяким человеческим чувством, и приходит странная сила без мысли. Ему захотелось оскалиться. Хриплый вой вырвался из губ, и тут он кожей ощутил, что сильный зверь, такой же дикий и злой, как он, кидается на него. Они рванулись друг к другу, и он, как в объятиях, долго сжимал серую мохнатую шею, И потом, когда он завернулся в ту снятую шкуру, почувствовал, что волчье сердце, как и она, приросло к нему. «Будь же ты мне братом-волкодлаком! Мы с тобой одной судьбы! Ты волен, ты силён. Волки признали его сильнейшим, и он, скитаясь, ушел с ними.